Интерлюдия первая. Сиранора Тарлиза За 15 лет до описываемых событий Орда, Сайнес, Лайт, Дворец императорского дома Пройдя мимо пары внутренников, Анна не смело вышла на террасу. В хорошую погоду матушка императора работала и принимала просителей на свежем воздухе. Хотя дружба с пожилой Леоной могла принести немало пользы, влиятельные номмы, посещавшие дворец, в большинстве предпочитали обходить террасу стороной. Тиранора Тарлиза напрочь забывала о правилах этикета, когда ей приходилось говорить с людьми, которые ей не нравились. — Могущественная, я пришла. — Ага, это ты, милая, — произнесла чуть надтреснутым, но совсем не слабым голосом старуха. — Вижу тебя. Проходи, проходи. Спасибо, что навестила. Когда Анна вошла, императрица-мать изучала одну из пластинок формы, которых на столике перед ней лежало не меньше десятка. Подняв на девушку взгляд, Тарлиза два или три мало на нее смотрела. Затем отложила форму в сторону. «Что-то случилось?» произнесла она негромко. «Я думаю, да». Элеонора, веки могущественные тут же наморщились. «С ней все хорошо, она здорова», – поспешно заверила Анна, стараясь не прятать глаз. Несколько схождений назад она стала главной воспитательницей младшей принцессы, а потому от безопасности и благополучия одной из потенциальных наследниц зависели и ее личное благополучие и безопасность. «Просто...» «Да не мнись ты, как академка перед хиром!» Как всегда, терпения Леона хватало ненадолго. «В чем дело?» «А...» Филина стоит. Говори. Убедившись, что их не подслушивают, Анна выдохнула. Мне кажется, она может колдовать. Я думала, она давно уже катастрофами пользуется, ответила Сиранора спокойно. Девочка смышленая. Анна мотнула глазами вправо-влево. Она и сама хотела бы, чтобы речь шла о том, что Элеонора быстро учит дразнилки. Нет, я имела в виду, Колдовать без артефактов. Всего опыта старейшей представительницы императорского дома не хватило, чтобы осмыслить услышанное быстрее, чем за один полный лист. «Сколько раз ты это видела?» — быстро спросила могущественная. «Пять или шесть?» Я сначала думала, «Кто еще знает?» Когда это происходило, там была только я, но я не уверена, что... Ясно. Тарлиза сделала Анне знак замолчать задумалась. Девушка почти физически ощущала, как в голове матери-императрицы одна за другой проносятся десятки разнообразных мыслей, идей, как она сопоставляет факты, выстраивает логические цепочки, намечает планы. Серанора Тарлиза не занимала в империи официальных должностей, но степень влияния этой женщины нельзя было преувеличить. Утративший былую славу семье Герон, На редкость повезло, что Анну приняли в личные помощницы могущественной. Еще до того девушка искренне восхищалась матерью императрицы. Позже к юношескому обожанию добавилась только опаски. Тарлизу при всем желании не получилось бы назвать терпимой или снисходительной. Леона Тарлиза, произнесла девушка после небольшой паузы. Это еще не все. Могущественная снова обратила взгляд на нее. Анна тут же продолжила, не желая испытывать терпение. «Помните, я вам рассказывала, что Ила разговаривает сама с собой, когда играет?» «И?» «Да, многие дети так делают», — поспешно прикрыла глаза девушка. «Но если раньше она просто что-то бормотала, то теперь она все же замешкалась, не зная, какие лучше подобрать слова». «Анна!» — Серанора хлопнула ладонью по столу. Реган в свидетели. «Еще одна пауза, я сорву ветку вот с этого куста, и ты пол схождения своей шикарной задницей к стулу притронуться не сможешь». Она стала постоянно разговаривать, заговорила девушка, выдохнув. Она говорит, потом замолкает, быстро выслушивая ответ, и потом снова говорит. Причем с кем-то она говорит на Нессе, еще с кем-то на Анорском, и на Саре тоже старается, хотя у нее пока не очень получается. Это это не выглядит, как обычные игры. Она может очень долго смотреть в одно место, хотя там ничего и нет. И не просто смотреть, а с интересом, будто там объемную передачу с пьедестала показывают. Еще она иногда будто какие-то вещи перед собой видит. Идет по комнате, а потом останавливается и словно не может какую-то преграду перейти, пока ее за руку не возьмешь. «Это все?» — уточнила Леона, когда Анна договорила. Да. Понятно. Женщина задумалась на несколько листиков. Понятно. Так. Завтра утром в красных цветах... Нет, в оранжевых. В оранжевых цветах после утренних занятий приведешь ее ко мне. К обеду. Она ведь царский травяной хлеб любит, так? Да, кивнула Анна, невольно улыбнувшись младшая принцесса любым сладостям предпочитала сарский травяной хлеб. Не деликатесный, азирский и не султанский, который считался признаком достатка у владельцев, а именно сарский. Особенно с... Копой, закончила за девушку старуха. Хорошо, приводи ее к обеду. А может отменить утреннее занятие? Нет. Если это началось не внезапно... Я... «Я тебя не виню», — чуть повысила голос Тарлиза. «В таких вещах невозможно разобраться мгновенно, но на будущее...» Могущественная смерила Анну пристальным взглядом. Девушка с трудом удержалась от того, чтобы не поежиться. «Я сразу же буду вам сообщать», — заверила она горячо. «Даже если это будет полная глупость». «Я вижу, что ты все поняла. Можешь идти». Девочка держала краюшку хлеба двумя руками. Откусив кусочек, она тщательно прожевывала, затем клала хлеб на стол. После также двумя руками бралась за чашку с копой, делала небольшой глоток, ставила чашку на место, после снова бралась за хлеб. За все время обеда Ила ни разу не ударила вилкой о тарелку, не уронила на стол ни крошки, не заговорила с набитым ртом, Серанора знала, что дети, как бы их ни дрессировали, так не едят, но Ила ела именно так, будто выполняла строгий ритуал. «Вкусно?» — спросила она. «Очень вкусно, бабушка», — ответила Ила. Могущественные докладывали, что девочка умнее, чем обычно бывают дети в ее возрасте. Но всего Серанора не представляла. Прожив большую часть жизни в императорском дворце Сайноса, старая Леона давно растеряла крупицы сентиментальности, с которыми она когда-то здесь появилась. Она равнодушно относилась к своему мужу, давно ушедшему в магию. Она не особо любила своих детей. В ее сознании родственные связи мало что значили. Она всегда считала, что уважение должно быть заслужено поступками. Для нее это, как правило, значило «делами на благо империи». В ее жизни насчитывалось всего несколько людей, которых она с теми или иными оговорками могла назвать симпатичными для себя. Чуть больше было тех, на чей счет она пока не определилась. Взять ту же Герон, что сидела сейчас рядом с Илой и не сводила с подопечной обеспокоенного и в то же время влюбленного взгляда. «А вот Кевину не нравится травяной хлеб» произнесла вдруг малышка. Затем замолчала, чуть повернула голову, будто прислушиваясь к чему-то, и только спустя пару мотов добавила «Ему ничего не нравится». Кевину повторила Серанора, бросив взгляд на Анну, которая в ответ чуть прикрыла глаза. «Значит, это именно то, о чем она говорила». «Это твой друг?» «Кевин маленький мальчик. Он все время капризничает. Учиться не хочет, а только играть». А когда я начинаю играть, он тут же говорит, что устал и хочет что-то другое поделать. А когда спрашиваешь его «что», он отвечает, что не знает». «А Кевин?» — могущественная подбирала слова. «Как ты с ним познакомилась?» «Не знаю. Он просто появился», — ответила Ила. Начав говорить, она уже не притрагивалась к еде. Сидела на подушках ровно. Их подложили несколько, иначе девочка не достала бы до стола. Ручки держала на коленках, смотрела только на Сиронору. Он как будто всегда был, хотя точно я не знаю. Заметила я его только потом. Диана тогда очень недовольна была. Очень он ей не нравится. Хм, а Диана когда появилась? Она тоже твоя подруга? Диана всегда была, и она точно моя подруга. И они сейчас здесь? Тарлиза обвела взглядом террасу, где они обедали. Кейн и Диана. Да, они почти всегда рядом. Шлепнула зелеными глазками девочка. Вы ведь их не видите? Этого вопроса мать императрица не ожидала. Может быть, я не так смотрю, произнесла Серанора после паузы. Она задумалась, как задать вопрос проще, чтобы мог понять ребенок, но потом решила, что это не имеет смысла. Разговор и так шел на уровне недоступном для девочки, которой и четырех кругов не исполнилось. Так почему не говорить с ней, как со взрослой? Чего-то не поймет, Сиронора упростит фразу. Они где-то в конкретном месте или ты просто как-то чувствуешь, что они рядом? Кевин стоит рядом со столом и смотрит на шарики из лаптука. Диана сидит на скамейке, думает о чем-то. Интересно. Значит, лаптук Кевину все же нравится уточнила Тарлиза. «Ему нравится сладкое», кивнула девочка. «Но очень недолго потом он начинает капризничать, что зубы болят или каша во рту застряла. И я даже не знаю, что это значит». «А сам он взять сладкое не может, так? Только через тебя». В этот раз Ила ответила не сразу. Наверное, целый лист она молчала, даже, кажется, прислушивалась к чему-то. «Может, к советам этих своих друзей?» Нет. — ответила она наконец. — Но ты не уверена. — Это было бы странно, ведь они могут только через меня что-то делать, но... — Я слушаю тебя, дорогая. Один раз старуха разбила вазу. Серанора едва-едва сдержалась от того, чтобы не кашлянуть. Впервые за весьма долгое время она получала такое удовольствие от разговора. Кто-то другой на ее месте забеспокоился бы, что... Одна из наследниц императорского дома, возможно, сломанная девочка. Притом еще истинная волшебница. Серанор уже эта ситуация воодушевляла. Она никогда не боялась использовать сложные планы. «Старуха — это старая женщина?» «Я не знаю, как ее зовут», — ответила Ила, переведя взгляд в самый темный угол террасы, где стояло несколько больших, диаметром в пару мечей, горшков с императорскими фикусами. Эти растения не любили прямого солнечного света, их широкие плотные листья погружали ту часть атрия в полумрак. Я никогда с ней не разговаривала. Диана называет ее так. Значит, она разбила вазу, произнесла Тарлиза. Намеренно? Не знаю. Значит, девочка сама не до конца понимала, что происходит. И, возможно, дело не в одной только психике. Возможно, впрочем, это можно будет обдумать позднее. Кевин, Диана, старуха, перечислила ранора Это все? Ила покачала головой. Еще Луиза, Луиза, повторила женщина. Красивое имя. И Луиза очень красивая, снова прикрыла глаза девочка. И умная не как Диана, но. Все равно очень умная. Она очень хорошо умеет угадывать. Может не быть никакой причины, но при этом она может угадать, что так произойдет. Понятно? Еще? Но, мой Риверант, ему очень много кругов. Он почти никогда со мной не разговаривает. Девочка замолчала, но Сиранора поняла, что и это не все. И Ила оправдала ее ожидания. Мертвый человек. Мертвый? Оживший мертвец? Да, только живой. Живой, мертвый человек. Это звучало уже совсем странно. Тарлиза решила уточнить, но Ила опередила. Я сама не знаю, как это. Я знаю, что бывают поднятые мертвецы, но при этом это уже не люди. Он же одновременно живой и мертвый. Я просто так чувствую. Понятно? И как он выглядит? Очень высокий, очень сильный, в черных лазрах. Лица не видно, с ним я никогда не разговаривала. Он последний? Нет, еще есть Жима. Это маленькая девочка. Она иногда появляется, но все время молчит. Потом исчезает. Она последняя, больше никого. Скажи, а ты знаешь, кто они? Кевин, Диана и остальные. «Они часть тебя? Или они настоящие люди со своей волей?» Ила замолчала надолго на несколько листов. Мать императрицы решила, что переборщила, слишком сложную формулировку использовала, но девочка все же ответила. «Они часть меня. Они могут чувствовать то, что я чувствую. Когда мне больно, им тоже бывает больно. Когда мне грустно, они грустят. «Не так, как я, но все равно», — она замолчала на мгновение. «И они настоящие. Из-за того, что я с ними, я никогда не буду одна. За это я очень их люблю». «Понятно», — проговорила Тарлиза. Мысленно она очень порадовалась, что по привычке активировала звуковую призму. Этот разговор она захочет послушать повторно и не один раз. Судя по всему, девочка все же не ассоциировала себя с друзьями. Никто из них не перехватывал инициативу и не говорил от ее имени. Это уже было неплохо. Леона лично знала сломанных, чьи проблемы оказывались значительно острее. Вплоть до полной замены личности в зависимости от того, кто именно выходил на свет в том или ином случае. «Ты кушай, кушай». Продолжая наблюдать, Серанора позволила Анне налить девочке еще копы, отрезать еще травяного хлеба. Девушка смотрела на Илу с огромной нежностью. Казалось, даже боролась с собой, чтобы не погладить лишний раз по волосам. Сыграть такое, наверное, было возможно, но Торлиза намеревалась это еще проверить. Вот еще одна проблема. Ситуация изменилась, и вопрос с выбором наставницы для девочки мог быть поднят вновь. Мать императрицы когда-то приложила немало сил, чтобы поставить на это место своего человека. За место наставницы для старшей принцессы шла непрерывная борьба между представителями Саме и Трацте, из-за чего эти наставницы уже несколько раз менялись и не было известно, сколько раз поменяются еще». Очевидно, что самой Франческе это на пользу не шло, но, к сожалению, влияние Сераноры в этом вопросе было ограничено. Дождавшись, когда девочка доест хлеб, ее отец, помнится, устраивал истерику каждый раз, когда завтрак подавали без воздушного торта, Серанора решила перейти к главному. Конечно, сломанная девочка в императорской семье могла бы стать той еще темой для бесед на видах по всему лайту. Но за долгую историю семьи Тарлиза такое случалось неоднократно. А вот таланты к истинной магии обнаруживались четырежды за те 900 кругов, что существовал Сайнос. При этом на всем Аноре за то же время менее десяти раз. Во многом из-за этого дом Тарлиза и правил так долго. «Знаешь, Ила, Анна рассказала мне не только об этом», произнесла Серанора, когда девочка допила копу и доела хлеб. «Ты догадываешься, о чем?» Ила прикрыла глаза. «Я могу делать магию без катастро и мануса». «Ты понимаешь, насколько это необычно?» «Да, только маг башни это умеет больше никто». «Маг башни?» «Никто не знает, существует ли он на самом деле», заметила Сиранора. «Известно только, что существует сама башня мага». «Но если есть башня мага, тогда и маг должен быть?» «Иначе это была бы просто башня, так ведь?» Впервые на лице Илы до этого предельно сосредоточенным проявилось что-то вроде любопытства. «Возможно, ты права», — кивнула Тарлиза. «Впрочем, об этом у нас еще будет время поговорить, раз уж тебя это интересует. Одно время я очень подробно собирала сведения о маге и о его башне. Сейчас я хотела тебя попросить, ты не могла бы показать мне какое-нибудь волшебство?» «Конечно, бабушка. Я могу поднять воздух Риджу, не дотрагиваясь до нее руками. Это подойдет?» «Да, в самый раз». Кивнув, девочка протянула руку к блюду с фруктами, стоявшему в центре стола, и спустя мот одна из Ридж взлетела, зависнув на высоте полутора призм. «Это для тебя сложно?» — спросила Серанора через мал. «Нет». «Ты долго можешь ее так держать?» «Пока не отвлекусь» ответила Ила. «Но это если держать, а если я ее подвешу, то она будет сама висеть. Недолго, лист или два. Правда, это не каждый раз получается. Надо, чтобы мне Диана помогала». Серанора хотела спросить, как именно воображаемая подруга будет помогать, но решила не спешить. Нужно составить список вопросов и тщательно пройтись по нему и с девочкой, и с Анной как сторонним наблюдателем. Пока хватит общего представления. «А как именно ты его поднимаешь?» «У меня что-то вроде облака внизу живота». Ила чуть закрыла глаза, судя по всему, представляя. Облако из палочек, которые согнуты и перепутаны. И это облако, когда я что-то делаю, палочки в нем перемешиваются. И движение, которое я делаю рукой, когда что-то поднимаю, я его запомнила. И когда я стараюсь его повторить, но не руками, а только этими палочками в облаке, то что-то может подняться. Только надо еще выпустить это движение из облака, из низа живота по спине и по руке выпустить, а потом уже что-то поднимется». Девочка сглотнула, и Анна тут же подала ей стакан с водой. Сделав глоток, Ила продолжила. «Сначала, когда я это делала, могла сложить палочки неправильно или не выпустить движение из живота, или промахнуться, потому что хотела поднять. Потому я стала выбирать больше палочек из облака. Обычно они очень разные, но если выбрать побольше вот таких, она нарисовала в воздухе узор, простой открытый угол. То есть прямая линия, которая затем поворачивала под тупым углом. Тогда получается. Дарлиза не особо глубоко разбиралась в магической науке, но Манусом пользоваться умела не только катастрофами. Большую часть сказанного принцессой она поняла. Выходило, что основная разница между обычным волшебством и истинным в том, что истинные маги использовали вместо энергии магических элементов свою собственную. «Понятно», — произнесла мать императрица. «А какое-нибудь другое волшебство?» «Могу что-то остутить или подогреть?» — ответила Ила. «Покажи, пожалуйста». Девочка кивнула. Затем также протянула руку. Все, я остудила Риджу. Не дожидаясь просьб, Анна пододвинула блюдо к Сироноре. Женщина осторожно коснулась фрукта. Холодный. Будто только что из холодильной комнаты. За следующие пару листов Тарлиза узнала, что охлаждать предметы девочка могла примерно по тому же принципу, что и двигать. Чувствуя холод или, наоборот, жару, Девочка замечала, в какие фигуры складываются палочки у нее в облаке, запоминала это, а затем пыталась повторить. Спасибо, Ила, произнесла Сиранора чуть улыбнувшись и прикрыв на мод глаза. Ты мне очень помогла. Ты не будешь против, если теперь время от времени мы станем с тобой беседовать. Я бы очень этого хотела, ответила девочка. И Диана тоже. Что ж, замечательно. Тогда на сегодня закончим. У тебя же еще занятия? Да, с Ном и Кородом. История? Интересный предмет. Как наследница тебе очень важно хорошо в нем разбираться. Думаю, да, согласилась Ила. Жаль, Номы и Кород не любит вопросов. Не любит? Впрочем, мы это еще обсудим. Хорошо, я ухожу. Да, я вижу, Ила. После того, как Анна увела девочку, несколько мало серанора просидела в тишине. Затем позвала негромко. Винсан. Неприметная дверь во внутренней части террасы открылась, и из нее вышел пожилой, но ничуть не немощный мужчина. Морщинистое лицо и седые пряди в некогда полностью руссой шевелюре скорее придавали ему основательности, нежели заставляли думать, как о старике. Подойдя к столу, он убрал подушки со стула, на котором сидела девочка, Устроился напротив Тарлиза. «Ты все слышал?» «Да, она истинная», — ответил мужчина, как всегда, безэмоционально. Никакие магические элементы не были задействованы в момент проверки. «Для меня это не выглядит достаточным, чтобы начать писаться от восторга. Что-то еще?» «Вполне достаточно, на мой взгляд». Другой на месте Сераноры, скорее всего, не ощутил бы в словах главы древнего дома о Бога несено эмоций. Когда они только познакомились, Серанору жутко раздражала его привычка обсуждать со слугами меню и приносить соболезнования по поводу кончины чьей-нибудь любимой бабушки с одинаковыми выражениями на лице. Но за те 70 кругов, что они бок о бок служили Сайнесу, могущественная узнала его, наверное, лучше всех остальных. Она чувствовала, что в этот раз Винсану определенно не все равно. Главное не в том, что она сама источник энергии. Насколько тебе известно, маги, способные двигать предметы без катастроф, встречаются редко, но регулярно. Взять хотя бы сам на себя не посмотришь. Верно, ничуть не смутился Номме. Я могу чуть приподнять или сдвинуть предмет. Я использую для этого свою энергию. Но ни облака, ни палочек не чувствую. Я ощущаю, будто мое тело сосуд, который наполнен жидкостью или газом. Это и есть та энергия, которую я трачу, когда пробую колдовать без Мануса. Причем весь газ расходуется в одно мгновение, полностью опустошая тело. То есть ты можешь выполнить только одно короткое магическое действие, затем нужно ждать, пока энергия восполнится. Верно. Причем сразу после этого я не могу пользоваться Манусом. Не чувствую диска. Будто полностью высох. Серанора посмотрела на мужчину с удивлением. Этого она не знала. Диск или на языке профессионалов магический объем составлял основу любого Мануса. Это было частично мысленное, частично физическое пространство, появляющееся, опять же, частично в уме, частично в районе запястья под Манусом. Там маг посредством комбинации из мысли команд и мелких движений Кистью рисовал узоры, которые складывались в заклятие. При длительном использовании Мануса маг мог высохнуть, то есть начать испытывать усталость от выполнения заклятий. Да, он коротко прикрыл глаза. Из-за этого я перестал экспериментировать с истинной магией. Два шара без Мануса ради короткого эксперимента слишком рискованно. Понятно. Дальше. «Узоры», — спокойно произнес он. Узоры, которые показывала девочка. Они не такие, как те, что используются в катастрах и манусах. Похожие, но не такие. То есть? Есть вероятность, что ей придется самой все изобретать. Все заклятия. Серанора пыталась осмыслить масштабы проблемы. И пока они выглядели большими, но в перспективе решаемыми. Учитывая интеллект девочки, Кто-то мог бы захотеть получить истинную волшебницу через два-три круга. Теперь же это откладывалось. Мы найдем, как это решить. Но сейчас, возможно, это только к лучшему, — произнесла Серанора. Ей три круга. Я почти забыла об этом во время разговора. Она рассуждает, как взрослая. Потом у мужчины нельзя было понять, радует его этот факт или настораживает. «Будем наблюдать», — сказала старуха. Если в ближайшие круги ничего не изменится, то просто будем относиться к ней, как к взрослой. Это решает уйму проблем. С другой стороны, мы пока не знаем, с чем столкнулись. Закончил за нее Винсан. Расщепление личности, притом множественное. Я надеюсь, что это детские фантазии. И какой на это шанс? Сиранура с усмешкой мотнула глазами вверх-вниз. Ты в этом лучше меня разбираешься. Если речь о болезни ума, согласилась женщина. Бывает, что личность распадается на несколько отдельных. Одна из них может быть превалирующей. А в тяжелых случаях личности борются друг с другом за контроль над телом, захватывая его поочередно. Впрочем, об этом говорить рано. Магические причины возможны? Речь об истинной магии, ответил Венсан. Я бы не стал исключать даже самых безумных вариантов, вроде полной замены сознания, хотя последняя удачная попытка и была 13 кругов назад. Дарканский теракт? Верно. Насколько мне известно, ни Сайносу, ни нашим замечательным соседям надежной методики переноса сознания изобрести не удалось. Те, что существуют, требуют долгой работы над человеком, в чье тело осуществляется внедрение. Затем операции по изменению внешности, потому что во время переноса тело подстраивается под нового хозяина, меняется. И в результате все равно получается человек, который толком не может ни думать, ни двигаться, но может пройти проверку по крови. «Для этого все и делается», — кивнул Абуга. В то же время не стоит забывать, что Дарканский двойник действовал разумно. Он несколько раз разговаривал с граничниками, преодолел два периметра безопасности. Если такое удалось сделать Даркану, то значит это возможно. И практически этого следует ожидать от любого безродного самоучки. Тарлиза обдумывала слова друга, и его выводы ей не нравились. Не будем спешить с выводами. Еще версии. Сколько угодно. Я слушаю. Мини-глоссарий. Мага-элемент. Источник магии обычно природный. Сейниры, орионы и так далее. Катастр. Магический артефакт работает на маго-элементах. Манус. Магическая перчатка. Универсальный катастр. Обучение управлению длительное и сложное, требует таланта. Лазры. Артефакторные доспехи. Форма. Магический планшет. Иерархия Сайнуса и обращения. Императорский дом могущественный древний дом высоковлиятельный дом влиятельный младшая семья древнего дома высокоименный младшая семья дома именны имперский подданный имперец подданный дома слуга дома подданный города горожанин подданный земли земляк. Номме – вежливое обращение к благородному мужчине. Леона – вежливое обращение к благородной женщине. Держатель – то же, что и министр, руководитель. Надзор – то же, что и министерство. Внутренник – служащий надзора охраны, службы госбезопасности. Истинный маг – маг, колдующий без мануса и без катастроф.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 Сен. Местный сантиметр. В нем 1,3306 земных сантиметров. Длина магоэлемента сейнир. Меры веса. Сотня. Местный килограмм. В нем 1,331 земных грамм. Вес сотни магоэлементов сейниров. Сен. Местный грамм. В нем 11 граммов.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 Лайт. Столица Сайноса. Даркон. Государство-противник Сайноса. Сотни кругов назад было отделено от мира магическим заслоном, стеной Регана. Реган. Могучий маг древности. Растения. Риджа. Фрукт ярко-красного цвета. На земле не встречается.